Через раздвижные стеклянные двери мы вышли на балкон. По обе стороны белого стола стояли два простых белых кресла. На столе были напитки и ваза с фруктами. Иссохшая земля под никак не отгороженным балконом круто обрывалась и открывался ничем не заслонённый вид на море. Вода лежала спокойная и приветливая, и в ней отражалась серебряная монета заходящего солнца. Займа жестом предложил мне сесть в одно из кресел. Указал на две бутылки с вином. белое или красное Кэрри?» Я раскрыла рот, чтобы ответить, но не смогла. Обычно в это мгновение между вопросом и ответом И.П. безмолвно советовала мне, какую из двух возможностей предпочесть. Отсутствие исходящей от напоминалки подсказки привело меня в ступор. «Мне кажется, красное», — сказал Займа, «если у вас нет серьезных возражений». «Это не значит, что я не могу решить за себя сама», — заявила я. Займа налил мне бокал красного вина, затем поднял его к небу, рассматривая на свет. «Разумеется, не значит», — подтвердил он. «Просто все это немного странно для меня». «В этом не должно быть ничего странного», — сказал он. «Вы жили именно так сотни лет. Вы имеете в виду естественным образом?» Займон налил себе бокал красного вина. Но вместо того, чтобы выпить, он просто вдохнул запах. «Именно!» «Но в том, чтобы оставаться в живых спустя тысячу лет после рождения, нет ничего естественного». Возразила я. Моя природная память переполнилась около семи сотен лет назад. Моя голова похожа на дом, в котором слишком много мебели. Чтобы внести туда что-нибудь, что-то необходимо вынести. «Давайте на минутку вернемся к вину», — предложил займа. «Обычно вы полагаетесь на совет вашей ИП, верно?» Я пожала плечами. «Ну да». А ИП всегда предлагает вам одну из двух возможностей. Скажем, всегда красное вино или всегда белое? Всё не так примитивно, сказала я. Если бы у меня имелось явно выраженное предпочтение одного перед другим, тогда, разумеется, ИП всегда рекомендовала бы мне только одно, а не другое. Но у меня такого предпочтения нет. Иногда мне хочется красного вина, иногда белого. А бывает и так, «Мне вообще не хочется вина!» Я только надеялась, что мое разочарование не слишком заметно. Однако после сложной шарады с голубой карточкой, роботом и кораблем, последнее, о чем я хотела бы говорить займой, о моей собственной несовершенной памяти. «Значит, этот выбор случайен?» — спросил займа. «ИП с равным успехом может указать как на красное, так и на белое?» Нет, ничего подобного. И п следует за мной повсюду несколько сотен лет. Она сотни тысяч раз видела, как я пью, в нескольких сотнях тысяч ситуаций. Она предполагает с высокой степенью вероятности, какое именно вино я предпочла бы в каждом определённом случае. И вы безоговорочно следуете её совету? Я сделала глоток красного вина. Разумеется, Вам не кажется, что это было бы несколько по-детски поступать наоборот, только чтобы продемонстрировать свободу собственной воли? В конце концов, меня, скорее всего, удовлетворит предложенный ею выбор. Но если вы не игнорируете ее предложение время от времени, не становится ли вся ваша жизнь набором предсказуемых реакций? «Может быть», — согласилась я, — «но разве это так уж плохо, если я счастлива?» «О чем мне переживать?» «Я вас не критикую», — произнес Займа. Он улыбнулся и откинулся на спинку кресла, несколько разряжая возникшее в процессе расспроса в напряжение. «Очень немногие люди в наше время пользуются услугами ИП, верно?» «Я не знаю», — ответила я. «Менее одного процента из всего населения Галактики». Займа понюхал свое вино, и посмотрел сквозь бокал на небо. Все остальные, за этим небольшим исключением, приняли неизбежное. Чтобы вместить тысячи лет воспоминаний, требуются машины. И что в этом такого? Но машины бывают разных типов, сказал займа. Нейроимплантаты полностью интегрированные в личностное самосознание, неотделимые от биологической памяти. С ними вам не пришлось бы спрашивать и ИП о том, какое вино предпочесть, и не нужно было бы дожидаться ответа. Вы бы просто знали. И всё. И в чём же разница? Я позволяю записывать мой жизненный опыт машине, сопровождающей меня повсюду. Машина не упускает ничего. Она настолько чётко настроена на восприятие моих запросов, что мне практически нет нужды спрашивать. Эта машина уязвима. Через определенные промежутки времени она проходит техосмотр. И она не более уязвима, чем набор имплантатов у меня в мозгу. Прошу прощения, но ваш довод едва ли разумен». «Вы правы, конечно же. Но существует и более весомый аргумент против использования ИП. Они слишком совершенны. Они не умеют искажать факты, не умеют забывать. Разве это не достоинство?» Не совсем. Когда вы будете вспоминать что-нибудь, например, этот наш разговор, через сотню лет, кое-что о нём вы будете помнить неточно. И эти неточности сами сделаются частью ваших воспоминаний, обретая весомость и материальность. А через тысячу лет ваши воспоминания об этом разговоре, возможно, совсем перестанут походить на реальность. Но вы-то будете утверждать, что помните всё в точности. А если бы со мной была ИП, у меня осталась бы безупречная запись того, как именно развивались события. Верно, осталось бы, согласился Займа. Но это не живая память. Это фотография, механическое воспроизведение. Это замораживает воображение, не оставляет возможности чему-то запомниться неверно. Он сделал паузу, достаточную, чтобы снова наполнить мой бокал. Представьте, что практически в каждом случае, когда вам доводилось сидеть на свежем воздухе вечером, подобным этому вы всегда предпочитали красное вино белому. И в общем, у вас не было причин сожалеть о сделанном выборе. Но однажды, по той или иной причине, вы вдруг предпочли белое вино наперекор совету ИП, и это оказалось чудесно. Все чудесным образом совпало. Компания, беседа, волшебный закат, потрясающий вид, эйфория от легкого опьянения. Изумительный день перетек в изумительный вечер. «Вряд ли все это имело бы какое-либо отношение к моему выбору вина», заметила я. «Верно» согласился Займа. И п, конечно же, не придаст ни малейшего значения данному счастливому стечению обстоятельств. Одно-единственное отклонение не сможет сколько-нибудь заметно повлиять на предсказуемую модель. Она всё равно укажет вам на красное вино, когда вы спросите в следующий раз. Я ощутила неприятное покалывание от понимания. Но человеческая память работает не так. Не так. Живая память вцепится в это единственное исключение и придаст ему ненужное значение. Она преувеличит положительные воспоминания об этом дне и подавит отрицательные. Муху, которая всё время жужжала у лица. Ваше беспокойство, как бы не упустить идущий домой корабль. Боязнь забыть о подарке ко дню рождения который надо купить утром. Всё, что останется у вас в памяти – золотое свечение радости бытия. И в следующий раз вы, наверное, выберете белое вино. И через раз. Целая модель поведения будет изменена из-за какого-то мгновенного отступления. И Пэ ни за что не потерпит такого. Вам придётся поступать наперекор её советам много-много раз, прежде чем она нехотя обновить свою модель и начнет предлагать вам белое вино вместо красного. «Ладно», — произнесла я, «все еще сожалея, что мы говорим обо мне, а не о займе. Но в чем принципиальное различие между искусственной памятью внутри моей головы и снаружи?» «Различие просто громадно», — ответил займа. «Воспоминания, сохраненные в ИП, зафиксированы навеки». Вы можете обращаться к ней так часто, как только пожелаете. И она никогда не преувеличит и не упустит ни одной детали. А имплантаты работают по-другому. Они спроектированы так, чтобы совершенно сливаться с биологической памятью. До такой степени, чтобы хозяин не мог отличить одно от другого. Именно по этой причине их обязательно делают пластичными, гибкими способными на ошибки и искажения. «На погрешности», — сказала я. «Но без погрешности нет искусства, а без искусства нет истины». «Погрешность рождает истину! Ну и ну!» «Я имею в виду истину в высшем метафорическом смысле слова. Вот что такое этот золотистый вечер? Это истина!» И воспоминания о мухе не прибавят ему никакого ощутимого смысла. Наоборот, отвлекут от него. «Не было никакого вечера, не было мухи», — возмутилась я. Мое терпение наконец слопнуло. «Слушайте, я признательна за то, что вы пригласили меня. Но я ожидала услышать нечто большее, чем лекцию о том, какой способ хранения воспоминаний мне лучше выбрать». «На самом деле...» произнес Займа. «Все это говорится не просто так. И это касается меня точно так же, как касается вас». Он поставил бокал. «Давайте немного прогуляемся. Я хочу показать вам плавательный бассейн». «Солнце еще не село», сказала я. Займа улыбнулся. «Всегда будет еще один закат». Он повел меня через дом другим путем и мы вышли не через ту дверь, в какую вошли. Извилистая тропинка постепенно взбиралась наверх между белыми каменными стенами, сейчас окрасившимися в золото под лучами закатного солнца. В итоге мы добрались до того плато, которое я видела с корабля. То, что показалось мне зрительскими трибунами, именно ими и было. Выстроенные террасами конструкции в 30 метров высотой с лестницами сзади ведущими на разные уровни. Займа повел меня в тень под ближайшей трибуной, затем через небольшую дверь в закрытое помещение. Голубая площадка, которую я видела, приближаясь к острову, оказалась огромным прямоугольным бассейном, лишенным воды. Займа подвел меня к краю. «Бассейн для плавания», — произнесла я. «Вы не шутили. Это ради него здесь установлены трибуны?» «Именно здесь все и произойдет», — сказал Займа. «Демонстрация моей последней работы и мой уход от общества». Бассейн был еще не вполне завершён. В дальнем углу маленький желтый робот приклеивал на нужные места керамические плитки. Часть бассейна рядом с нами была полностью облицована, но я не могла не заметить, что плитки кое-где отколоты и треснуты. В вечернем освещении трудно было сказать наверняка. Мы стояли у глубокого края бассейна. Но цвет плиток был очень близок к голубому займы. «После того, как вы расписывали целые планеты, разве это не деградация?» — спросила я. «Только не для меня», — возразил займа. «Для меня это место, где заканчиваются испытания. Это то, к чему я шёл всегда». К старому бассейну для плавания? Это не просто старый бассейн, ответил он.